Глава седьмая На следующее утро Софи не хотелось вставать. Сразу после полуночи ее разбудили звуки, обрушившиеся с неба воды. Начался страшный ливень, который продолжался почти всю ночь, сопровождаемый яркими вспышками молний и оглушительными ударами грома. И это так испугало Дживса, что ей два раза пришлось вставать с постели, сидеть рядом с его лежанкой и успокаивать бедного пса, пока наверху бушевала стихия. В результате она почти не спала, и когда около семи часов утра Дживс принялся оттыкаться в нее своим носом, Софи страшно захотелось перевернуться на другой бок и поскорее снова уснуть. Но вместо этого, смирившись с неизбежным, она отбросила одеяло и встала. Порадовало ее только то, что после ночного дождя в комнате стало намного прохладнее, а снаружи воздух хоть и нельзя было представить холодным, зато освежающим это точно. За территорию замка они с Дживсом вышли через главные ворота, которые теперь открывались легко, без единого протестующего звука, и, бормоча про себя искренние слова благодарности Бэппе и его масленке, она двинулась по направлению к морю. На этот раз они пошли по узенькой тропинке, ведущей в сторону того самого строения военного типа, украшенного множеством антенн и опутанного массой проводов, стоящего на нависшем над пляжем мысу. Некоторые участки тропинки из-за ночного дождя превратились в скользкую слякоть, и вскоре кроссовки Софи покрылись грязью и промокли насквозь, а лапы Дживса стали лапами лабрадора шоколадного цвета, в то время как все его туловище оставалось черным. Софи присела на низенькую стенку и пригладила волосы. Она недавно мыла голову, но сейчас казалось, что они у нее совсем неухоженные. Впрочем, теперь у нее есть деньги. Почему бы не побаловать себя, взять и сходить в салон красоты? Она помнила, что ее друзья в Лондоне, включая Криса, постоянно твердили ей, что после разрыва с Клаудио она совсем перестала следить за собой. Но ей было словно по барабану. Не пора ли снова начать? Мысль о Крисе заставила ее достать телефон, и она послала ему короткую смс о том, что в Парадизе все очень здорово, Если он ничего не имеет против, то может приехать погостить в замке. Выбрав функцию отправить, она поняла, что, независимо от переживаний насчет своих и его чувств, будет просто рада снова увидеть его. Обед накануне вечером был не столь роскошен, хотя качество копченого окорока и домашних анелотти, найденных ими в морозилке, было превосходно. Рэйчел весь вечер дулось, и София оставалась только думать о том, что она, пожалуй, была слишком строга к своей импульсивной сестре. Вот и сейчас Софи сидела и ломала голову, что она сделала не так. После смерти отца, когда ей было всего семь лет, она всегда старалась заботиться о своей маленькой сестренке, помогать матери, которая с трудом справлялась с домашними заботами. Однако Рэйчел все чаще и чаще отвечала на все ее усилия либо полным равнодушием, либо истериками, а то и чем похуже. В университете, когда Софи готовилась к выпускным экзаменам, ей также приходилось мириться с вечными требованиями первокурсницы Рэйчел помочь ей с выполнением заданий по английскому языку. Но Софи прекрасно понимала, что проблема сестры была не в недостатке способностей, а в нежелании применять их в процессе учебы. Для Рэйчел на первом месте всегда стояли развлечения. И теперь Софи страшно было даже представить, что будет, когда нагрянет эта банда испанцев. Конечно, шума от них будет, и от этой гадалки не ходи. К счастью, стены в замке достаточно толстые для того, чтобы не очень беспокоить остальных обитателей, но все равно ей было очень тревожно. Она была почти уверена, что лично ей спать они не дадут. Конечно, говорила она себе, Рэйчел имеет право приглашать друзей в гости, но ей не стоило делать это, не посоветовавшись с сестрой. За обедом Софи несколько раз пыталась снова поговорить об этом, но Рэйчел продолжала дуться. Отвечала одна сложно, и сразу после обеда уединилась в гостиной смотреть кино из большой коллекции фильмов «Дядюшки Джорджа». Софи убрала посуду, надеясь, что пасмурное настроение сестры скоро пройдет. Если же нет, то четвертый день совместной жизни обещает быть мрачным. Вернувшись после прогулки, Софи нашла на заднем дворе кран со шлангом, и ей удалось смыть большую часть грязи со своих кроссовок и слабдживса. Услышав шум, к двери подошла Рита, взглянула на Джевса и пошла за его полотенцем, которое она успела выстирать и погладить. Убедившись в том, что пес более-менее сухой, Софи пристроила свои кроссовки на карниз, чтобы подсохли на солнышке, и босиком прошла за ним на кухню. И удивилась, увидев там попивающую капучино Рэйчел. Привет, Соф! — сказала она, улыбнувшись. — А что у тебя с обувью? — Софи с облегчением вздохнула. С Рэйчел и раньше так частенько бывало. Закапризничает, разозлится, порой даже сильно. Глядишь, и туч прошла, опять солнышко. Ночью был сильный дождь, и земля превратилась в сплошную грязь. Зато для осада польза. Беппи предупреждал, что будет дождь, и оказался прав. «Ну и как вы с ним пообщались? Ты уже все познала про виноградную лозу и виноградарство?» «Куда там? Только самую малость. Там столько всего нужно знать, что голова идет кругом. Особенно о том, что касается обрезки, ну и, конечно, виноделия. Но лично ты можешь не беспокоиться. Из списка дядюшки Джорджа сбор винограда для себя можешь вычеркнуть. Тут я сама позабочусь». Звучало весьма многообещающе, и Софи была очень довольна. потрясающая речь сказала она. «Спасибо тебе». «Ах, да». И вино для церкви тоже. Я и этим займусь. В следующий четверг мы с Беппи доставим приходскому священнику Домиджану красного вина. Так здесь называют 50-литровую стеклянную бутыль. Это для личного потребления или для совершения причастий? Понятия не имею, но вино очень хорошее. Мы с Бэппи вчера попробовали. Отличное вино. Пару бутылочки я принесла с собой, поставила в холодильник ты говорит, что в такую жару в холодильнике хранить его в самый раз?» «Тогда вечерком попробуем. Ты как, не передумала прогуляться по магазинам? Надо купить кое-какую еду. Не все же Рите нас подкармливать. И еще я хочу сделать прическу». «Мне в парикмахерскую не надо. Я сходила на прошлой неделе во Флориде. От магазинов я никогда не отказываюсь». Сестры оставили Дживса на попечении Риты, и сразу после девяти отправились в автомастерскую. София поспрашивала Риту насчет салонов красоты и по телефону договорилась на половину одиннадцатого. Да, было бы очень неплохо хоть немного привести себя в порядок. И еще она купит что-нибудь из одежды. Гардероб не обновляла уже больше года. Значит ли это, что с Клаудией у нее поставлена окончательная точка, и она готова двигаться дальше? Точное направление, в котором она будет двигаться, еще неизвестно. Тем не менее, первый шаг вполне позитивный. Однако, подумав про Клаудио, она вспомнила о вчерашнем звонке Марио Розе, и при мысли о его возможном визите ее охватило чувство нависшей опасности. Как она не старалась изгнать его из своих мыслей, это оказалось не так-то просто. В автомастерской Софи отдала ключи от машины Джани, сообщила, где они живут, рассказала про ситуацию с лабрадором и химикалиями в бассейне и попросила совета. Особой озабоченности на его лице это не вызвало. «Я не вижу, что для собаки никакого вреда. Если эта вода безвредна для маленьких детишек, так же безвредна она должна быть и для ее шерсти. Но я на всякий случай спрошу своего кузена Дарьева. Он устанавливал в замке бассейн и должен знать об этом все. Мастерская у него в Альбенге. Но он разъезжает по всему побережью. Как только появится у нас, попрошу его заглянуть в замок» и сделать анализ вашей воды. И тогда будете все сдать наверняка. Оказавшись в центре городка, Софи и Рэйчел провели приятный час, бродя по многочисленным магазинам одежды вдоль главной улицы. И Софи вышла оттуда не только с новым бикини, но и с парочкой новых топов и легким, и по ее представлениям, очень коротким летним платьем, которое Рэйчел буквально заставил ее купить. Поближе к половине одиннадцатого Софи оставила сестру и дальше осматривать магазины, а сама отправилась в салон красоты. Там ее встретил молодой, приятной наружности парикмахер-стилист со сверкающей бриллиантом серьгой в ухе и конским хвостом. Мать его по чистой случайности оказалась закадычной приятельницей Риты. Он оглядел Софи долгим, испытующим взглядом и предложил радикально все поменять. «У вас очень красивые длинные волосы», — сказал он. И мне очень нравится их цвет. Но не настало ли время серьезно все это подстричь, как вы думаете? Для здоровья ваших прекрасных волос я бы предложил их укоротить. Раз уж сказала А, надо сказать и Б. Подумала Софи и согласилась, надеясь, что хуже не будет. Она всегда носила длинные волосы, хотя понимала, что ими надо каждый день заниматься, а это непросто, да и не очень-то хочется. Мастер принялся за работу, звали его, кстати, Ромео, Они болтали, и он оказался прекрасным источником информации и про городок санта и про его окрестности, ничуть не хуже самой Риты. Правда, у Ромео было одно приятное преимущество. Он был раза в два моложе их дом правительницы. Он сообщил Софи, где на побережье расположены ночные клубы, какие бары самые шикарные, а рестораны лучшие, как по общей атмосфере в них, так и по качеству еды. Еще он рассказал про главное событие года намеченная на праздник Ферагоста, то есть на 15 августа. «Если вы никогда не танцевали на песке, значит, вы никогда по-настоящему не танцевали. Обещайте, что придете». И Софи пообещала. Выйдя из салона, Софи поначалу чувствовала себя не очень уверенно. Он укоротил ее волосы всего лишь на 3 или 4 дюйма, но ощущала она себя теперь совершенно иначе. Подумать только, целых полгода или даже больше она проходила просто с конским хвостом, главным образом для того, чтобы волосы не падали на лицо. Теперь они свободно свисали, едва доставая до плеч, и ощущение было довольно приятное, хотя она понимала, что к этому надо еще привыкнуть. И у нее словно камень с души свалился, когда, встретившись с Рэйчел в кафе, как было заранее оговорено, она увидела в глазах сестры полное одобрение. — Ты сейчас выглядишь потрясающе, Сов, Совершенно потрясающе, — сказал Рэйчел. Софи заказала кофе «Американо», они поговорили немного, и в ходе разговора выяснилось, что Рэйчел звонила в Толедо. «Приедет восемь человек, две пары и четверо сами по себе. Я знакома почти со всеми и уверена, что они тебе понравятся». Рэйчел бросила на Софи настороженный взгляд, и та его не пропустила. «Ты не против, если они поживут у нас неделю?» «Обещаю, если они станут тебя доставать, или если ты не найдешь с ними общего языка, я отправлю их собирать вещи раньше, ты только скажи. Ты прости меня, что сначала не обсудила все это с тобой». Три дня, когда рыба начинает пахнуть, и целые недели, конечно, большая разница. Но извинения сестры обрадовали Софи. Она не стала больше возражать и кивнула. «А когда они приезжают?» — спросила она. «В середине августа, если ты не против». «Что ж, чему быть, того не миновать. По крайней мере, это будет еще через месяц». «Хорошо, Рэч, сказала она. «У нас есть время подготовиться». Рэйчел вдруг вскочила со стула и неистово замахала руками. «Дэн, Дэн, сюда!» На другой стороне улицы показался высокий американец и, заметив девушек, направился к ним. «Привет, милые дамы. Какие хорошенькие сегодня обе». Он помолчал, внимательно разглядывая Софи. Пока он смотрел по спине, ее явственно пробежала дрожь, и сердце сжалось. «Софи, а вот ты выглядишь ну просто замечательно. Новая прическа, что ли?» Она молча кивнула, чувствуя, как краска бросилась ей в лицо. Но Дэн уже перевел взгляд на Рейчел, деликатно сделав вид, что он ничего не заметил, хотя Софи увидела. Дэн сразу понял, что поставил ее в неловкое положение и, как искусный дипломат, поторопился показать, что внимание его обращено к обеим сестрам. «Не подумай ничего такого, Рэйчел. Ты у нас, как всегда, выглядишь великолепно». Та даже не покраснела. Но ведь Рэйчел всю жизнь в адрес своей внешности слышала только одни комплименты. «Спасибо тебе, Дэн. А ведь София в самом деле хорошо выглядит, правда? Садись к нам». Он выдвинул стул и сделал знак, проходящей мимо официантки. И спроса, пожалуйста». Софи приветливо улыбнулась Дэну. «Спасибо за комплимент», — сказала она, стараясь говорить совершенно спокойно. «Давно нужно было слегка постричься. Парикмахер говорит, что волосы страшно секутся. Появляются все новые концы, они тоже секутся. Дай, думаю, разберусь с этим радикально. Ну, а у тебя что новенького? Как продвигается книга?» «Медленно. Я тут сделал несколько исследовательских поездок». Хотел получить реальное подтверждение кое-каким своим идеям. В общем, в поисках следов прошлого, если таковые остались, посетил поселение на побережье, которое существовало еще в средние века. Подошла официантка, поставила перед ним чашечку кофе. «Спасибо», — пробормотал он, откинувшись на спинку стула. «Какие именно? Ведь Санта-Рита и всех этих современных застроек тогда еще не было». «Ну да». Хотя ваш замок тогда, конечно, уже стоял. Он построен где-то в XIV веке. Я побывал во многих таких же средневековых замках и в городках на побережье или недалеко отсюда, до самой французской границы. Несколько еще надо будет посетить. Был даже в маленькой деревушке под названием Сиборга, которая, хотите верьте, хотите нет, в 1963 году провозгласила свою независимость от Италии и объявила себя самоуправляемым княжеством. Если честно, мне кажется, тут было больше рекламы, этакий трюк для привлечения туристов. Но это говорит о том, насколько изолированными могут быть некоторые поселения на вершинах холмов. По каждому такому знаковому местечку мне нужно что-нибудь написать, из чего постепенно вырастет текст книги. И еще я недавно прочитал, что всего в паре километров от Парадиза есть остатки маленькой часовинки XIII века, «Надо будет обязательно туда сходить и взглянуть, что там такое». «Что-то знакомое», — подумала Софи. «Мне кажется, я знаю эту часовню», — сказала она. «Погоди-ка». Она достала мобильник и нашла сделанные ей вчера фотки. «Смотри, это она». Он взял мобильник, а вместе с ним захватил и ладонь. От этого прикосновения по телу ее снова пробежала искорка, и в попытке отвлечься от этого ощущения... Она свободной рукой торопливо взяла чашку с кофе и сделала глоток. А его внимание тем временем было полностью приковано к экрану. «Да, это она, точно. Ты знаешь, как туда добраться?» «Конечно. Могу проводить в любое время. Мы с Джефсом ходили туда вдвоем». «Послушай, давай обменяемся номерами. Захочешь прогуляться в том направлении, сразу брякни». «Да говорю же, я готова в любое время. Звони лучше ты, когда захочешь сходить». «Мне все равно пока нечего делать, я каждый день свободна». Он набрал свой номер на ее телефоне, а она наоборот, и хотел уже вернуть ей аппарат, как вдруг мобильник заверещал, и он посмотрел на экран. «Тебе -ка от какого-то Криса?» «Крис — это парень Софи!» В голосе Рэйчел прозвучала нотка триумфа. Софи скрипнула зубами. «Просто один старый друг», — поспешила она объяснить. «Когда-то встречался с моей подругой». А теперь собирается встречаться с Софи, хочет приехать к ней в гости». И для большей верности, чтобы у Дэна не оставалось сомнений, Рэйчел добавила. «Повезло нашей старушке Софи». Дэн, должно быть, почувствовал некоторое напряжение. Он допил свой кофе залпом и встал. «Ну ладно, девушки, мне надо идти до встречи. Пока». Проговорил он и направился к кассе. «Ну что там пишет твой Крис?» Слащава невинным голоском спросила Рэйчел. «Приедет». Подавив раздражение, Софи прочитала СМС-ку вслух. «Привет, Сов. Через пару недель буду по делам в Милане. Можно приехать на пару дней в выходные?» «Ну что, хорошо. Чем раньше, тем лучше», — продолжала подначивать Рэйчел. «А чем он вообще занимается?» В универе изучал историю искусств. Сейчас работает в крупном аукционном доме, много разъезжает. Думаю, ему нужно там оценить какую-нибудь дорогую картину или украшение». «Что-нибудь в этом роде. Будем надеяться, что-нибудь привезет и нам. Кто знает, вдруг возьмет и подарит себе антикварное бручальное колечко неземной красоты и с громадным бриллиантом». Увидев лицо сестры, Рэйчел сразу пошла на попятный. «Во всяком случае, хорошо, что он для начала приезжает всего на два дня. Если что не заладится, он скоро уедет. А если вы с ним все-таки возьметесь за ум, он потом может приехать еще раз и погостить подольше».